Глава пятая. На самом деле я направился в западное крыло дома, где гордоны вместо спальни устроили кабинет. За компьютером сидел человек. Я представился, представился и он, детектив Майк Ресник, криминалист, специалист по компьютерам из полицейского департамента графства. Принтер стучал и выбрасывал распечатки на крышку стола. — Ну, что мы имеем? — спросил я его. — О, в основном письма. — Личные, друзьям и родственникам, некоторые служебные письма, некоторые... — А есть упоминания об острове? — Нет. — Научные записи? — Нет. — Я дам знать следователю, если найду что-то интересное. — Есть ли что-либо о финансах? Вклады, чековые книжки, домашний бюджет? — — Да, это первое, что я выгрузил. Они выписывали чеки на компьютере. Есть распечатки всех чеков за последние два года, с тех пор, как они открыли счет. И он указал на кучу бумаг у принтера. — Не против, если я взгляну? — Пожалуйста, только должен все подколоть к своему отчету. — Я буду в гостиной, там больше света. По дороге я прошелся мимо книжных полок. На нижней стоял ряд изданий по мореплаванию, навигационные карты и тому подобное. Гордоны всерьез увлекались морскими прогулками. Это опять привело меня к мысли об их возможной причастности к перевозке наркотиков. С этими мыслями я отложил компьютерные распечатки и, используя носовой платок, взял здоровенный атлас морских карт. Перелистывая страницы пальцем, Завернутым в платок я искал пометки о радиочастотах, номерах сотовых телефонов и тому подобное, что заносят в «Атласы» наркодельцы. Я же хотел захлопнуть «Атлас», когда заметил, что из-под моего носового платка выглядывают какие-то цифры. Внизу страницы, в водах южнее плама, карандашом было написано 44, 10, 68, 18 Словно предвосхищая возникшее в моей голове сомнение, за ней последовал вопросительный знак. Что за этим скрывалось? Обычная восьмизначная сетка координат? Радиочастота? Номер телефона? Шифр? Что именно? Браться за расследование убийства имеет смысл, если держишь в руках столько нитей, что трудно решиться, за какую потянуть. Напрашивается налогия с обедом. Все для его приготовления под рукой, только нет рецепта, что и как делать. Если все сделать правильно, получится обед, если нет, придется статься нищим после долгой и бесполезной возни на кухне. Прижав Атлас носовым платком, я отнес его сонной даме, занимавшейся дактилоскопией. — Вы не могли бы заняться этой книгой? — приятно улыбнувшись, спросил я. Строго взглянув на меня, она взяла Атлас рукой, обтянутой латексной перчаткой, и начала внимательно разглядывать. Бумага, на которой нанесены карты... Вряд ли сохранила какие-либо отпечатки, а вот с этой обложкой из отличного глянцевого материала дела пойдут лучше. Сделаю все возможное. Она добавила, придется отправить в лабораторию. Приятно говорить женщины, отлично знающей свое дело. Сверкнув улыбкой, она поинтересовалась. Где можно найти больше всего отпечатков, ФБР, ЦРУ или ЗЭП? — Что такое ЗЭП? Может быть, это сокращение имеет отношение к охране окружающей среды? — Нет, к заднице Элизабет Пенроуз. Она рассмеялась. — Эта шутка бродит по всему департаменту. — А вы ее не слышали? — Кажется, нет. Она протянула руку. — Сэлли Хейнс. — Джон Кори. Я пожал руку в перчатке и заметил. Как приятно ощущать прикосновение латекса. А вам приятно? Ответа не будет. После небольшой паузы она спросила. Вы не тот парень из департамента полиции Нью-Йорка, которого прислали помочь департаменту округа раскрыть это убийство? Тот самый. Забудьте ту шутку про Пенроуз. Обязательно забуду. Так чем мы располагаем, Сэлли? Видите ли, дом недавно убирали, поэтому мы располагаем хорошими чистыми поверхностями. Я еще вплотную не приступала к отпечаткам, однако бросается в глаза, что чаще всего встречаются две пары пальцев, вероятно принадлежащие гордонам. Иногда попадаются другие отпечатки. Если хотите знать мое мнение, детектив то убийца работал в перчатках. Но им был не наркоман, оставляющий четкие отпечатки пятерни на баре. Я кивнул. Уж постарайтесь извлечь из этого атласа все, что можно. Я всегда стремлюсь к совершенству. А вы? Она вытащила пластиковую сумку из ящика, опустила в нее атлас и добавила. Мне понадобятся отпечатки ваших пальцев. чтобы Слечить их с отпечатками на заднице Пенроуз? Она рассмеялась, приказала. Положить-ка на стекло этого кофейного столика. Я сделал, как она велела, и поинтересовался. Вы взяли отпечатки пальцев у тех двоих ребят, которые были с начальником Максвеллом? Мне сказали, что ими займутся позднее. А Вот как? Послушайте, Селли, многие подобны тем ребятам на кухне начнут хвастаться перед вами, что работают в разведывательном управлении. Вам же надлежит докладывать только в департамент округа по убийствам, желательно лично Пенроуз. Понимаю. Она оглядела и спросила. А с микробами как? Микробы здесь ни при чем. Так уж случилось, что жертвы работали на острый план, но это чистое совпадение. Да, ясно. Я сгреб кипу компьютерных распечаток и направился к раздвижной стеклянной двери. — Мне не нравится то, как производится осмотр места преступления, — прокричала мне вслед цели. Я не ответил. Я спустился вниз к заливу, где у воды стояла уютная скамья, бросил на нее похищенные бумаги и взглянул на водную гладь. Подступавшая слабость напоминала, что я всего лишь простой смертный, а уже не тот супермен, каким был до того дня, когда в меня стреляли. Я опустился на скамью, откинулся на спинку и некоторое время созерцал ночь. На небольшом клочке лужайки слева от пристани гордонов стоял высокий белый флагшток с траверсой, именуемой Нокреей, с которой свисали две веревки называемые фалами. Видите, я уже усвоил кое-что из морского жаргона. Короче говоря, гордоны нашли в гаражном шкафчике полный комплект флагов и вымпелов, и время от времени забавы ради вывешивали на нокреях сигнальные вымпелы, оповещавшие, что пора подниматься на борт или что капитан сошел на берег. Я заметил раньше что на вершине мачты Гордоны вывесили веселого Роджера. «Какая ирония судьбы», — подумал я, что в последний день их жизни на ветру развивался пиратский флаг с черепом и костями. Я также заметил, что с каждого фала свисал сигнальный вымпел. В темноте они были едва различимы, что, впрочем, не имело никакого значения, поскольку я мало что соображал, в морской сигнализации. Слева на край скамьи села Бет Пенроуз. К моему горчению на ней была куртка. Она прижимала руки к своей груди, словно ей было холодно. Женщины всегда мерзнут. Ничего не говоря, Бет сбросила туфли, потерла стопы от траву, пошевелила пальцами ног. Женщины всегда носят неудобную обувь. Прошло несколько минут в приятном, а может быть, прохладном молчании. Я решил, что пора завязать разговор. — Наверное, ты права. Это, скорее всего, была лодка. — Оружие при тебе? — Нет. — Замечательно. Тогда я, собственноручно, вышибу твои дурацкие мозги. — Послушай, Бет. — Я тебе мужлан, не Бет, а детектив Пенроуз. — Полегче. Почему ты так отвратительно вел себя с Тедом Нэшем? Это кто такой? Сам прекрасно знаешь. Так в чем же дело? Это мужское дело. Ты свалял дурака. Все считают себя спесивым идиотом и полным невеждой. Ты потерял мое уважение. В таком случае, думаю, о сексе нечего заикаться. О сексе? С тобой даже одним воздухом дышать не желаю. Обидно это слышать.